Часть пятая. Четверть жизни позади. Минуло детство, он стал юношей. Вечером буйные ливни хлестали долину, Сим видел, как наврождённые потоки бороздили долину, отрезая гору с металлическим зёрнышком. Он старался всё запоминать: каждую ночь новая река, свежее русло. А что за долиной, спросил Сим? Туда никто не доходил, объяснила Даг. Все, кто пытались добраться до равнины, либо замерзали насмерть, либо сгорали. Полчаса бега вот предел изведанного края, полчаса туда, полчаса обратно. Значит, ещё никто не добирался до металлического зёрнышка. Так фыркнула. Учёные, они пробовали, дурачьё. И мне достаёт ума обросить эту затею, ведь пустое дело, чересчур далеко. Учёные. Это слово всколыхнуло душу Сима. Он почти успел забыть видения, которые представлялось ему перед самым рождением и сразу после него.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 Но стоило спросить окружающих, в какой стороне лежит пещера учёных, как его захлёстывала волна чужой ярости, волна смятения и негодования. Ведь это учёные виноваты, что их занесло в такой ужасный мир. Сим ёжился под градом бранных слов. В одной из пещер он тихо подсел к другим детям, чтобы послушать речи взрослых мужей. Наступил час учения, час собеседования. Как не томила его задержка, Как не терзало нетерпение при мысли о том, что поток жизни быстро иссекает и смерть надвигается подобно чёрному метеору, Сим понимал, что разум его нуждается в знании. Эту ночь он проведёт в школе. Но ему не сиделось. Осталось жить всего 5 дней. Когда он сидел напротив Сима, и тонкогубое лицо его выражало вызов, между ними появилась лайт